нина голова болит так что спускаясь по лестнице нине приходится держаться за перила она останавливается на кухне и выпивает два стакана воды подряд желудок сжимается угрожая выбросить все обратно нина ждет пока это ощущение пройдет наполняет стакан еще раз и кладет туда аспирин и шипучую таблетку витаминов маркус она берет стакан и идет по дому снова зовет мужа, надевает босоножки и выходит в сад. «Маркус!» Он полулежит в одних трусах на шезлонге на заднем дворе, читает детектив. Когда Нина становится перед ним, он медленно опускает книгу. «Ты же намазался солнцезащитным кремом?» — спрашивает Нина. «Сейчас середина дня». «Знаю. Я проснулся несколько часов назад». Маркус снова поднимает книгу, листает страницы. Плохой актер, который притворяется, что его захватил сюжет. Ночью я вернулась поздно, говорит Нина. Я заметил. Нина подтягивает шипучий напиток. Вдруг ее поражает мысль, что осуждающий взгляд, которым, как ей казалось, Юэль будет смотреть на ее жизнь, возможно, на самом деле принадлежит ей самой. Солнце припекает, обжигает плечи, превращает волосы в горячую шапку на голове. «Чем ты так недоволен?» Маркус закрывает книгу, оставляя внутри палец как закладку, поднимает спинку шезлонга. «Я звонил в Сосну около полуночи. Тебя там не было?» «Я была у Юиля. Маркус фыркает. «Вот оно что. И почему ты солгала?» Речь шла о Монике, так что вообще-то я ездила к нему по работе. Маркус крепко сжимает челюсти. «Какая чушь! Я знала, что ты так отреагируешь, поэтому ничего и не сказала». «Прекрати! Не вали все на меня!» Нина не возражает. Муж прав. «Прости. Просто не хотела говорить об этом вчера вечером. Все решилось в последний момент». Моника больна, и Юэль беспокоится. Мы оба беспокоимся. Да, должно быть, вы очень сильно беспокоились. В спальне воняет, как на пивоваренном заводе. Маркус смотрит на стакан Нины и многозначительно ухмыляется. Вы теперь снова лучшие друзья? Как мило. Тогда можете заплетать друг другу косы и болтать о мальчиках. Маркус опускает спинку шезлонга и вновь открывает книгу. Чертов мученик! У Нины нет сил. Ни не сейчас, ни на этой жаре, ни с похмелья». Она идет к дому, попытается затолкать в себя завтрак, а потом пора ехать, если она хочет успеть заехать в Скрэцбю до начала вечерней смены. Внезапно Нина понимает, что машина осталась у Юэля, придётся поехать туда на велосипеде и забрать её. «Меня взяли на работу!» — кричит Маркус ей вслед. «Большое спасибо, что спросила!» Нина оборачивается. Маркус ходил на собеседование сегодня утром. «Начинаю в понедельник!» «Поздравляю!» — говорит Нина и слышит иронию в собственном голосе. Она должна была догадаться. Родители Лены Юнсон и Маркуса — люди одного круга, они всегда помогают друг другу. Маркус был прав. Опасности не существовало с самого начала. Она напрасно волновалась всю весну и все лето.